Глава 6. Старый падающий дуб. После заката всадник на сером коне покинул Ефасу и рысью поскакал в сторону стоящего рядом с ней замка. Однако туда он так и не попал, не добравшись даже до дубового леска. Вместо этого он свернул с тракта. Недавно прошедший моросящий дождь осеребрил под луной уже высыхающие травы и облетевшие с редких деревьев листья. Наступала осень. Ясно-голубые глаза всадника обозревали темный пустынный луг, пока какой нес его до широкой реки Ев, которая огибала холм, чтобы за ним прильнуть городу, стоящему у её берегов. Всадник спешился. Походка его под заурядным плащом была спокойной и лёгкой, можно сказать, грациозной. Даже спустя полторы тысячи лет в его глазах продолжал тлеть огонь любознательности, который уже давно потух в существах и куда более молодых, нежели это. Вдохнув полной грудью холодный и освежавший после дождя воздух, Гаронда Данталев взглянул на висящую над его головой луну, круглую, бледную. Затем огляделся на берегу, где рос пятивековой дуб, раскинувший трескучий от старости ветви в стороны, и принялся ждать. Он присел на бережок, перед этим постелив под себя плащ. Со стороны могло показаться, что он просто любуется красотой умирающей природы. Однако чуть погодя все вокруг залило слепительно-белый свет, заиграл бликами на реке, в воздухе образовалось пятно, которое росло, росло и росло, рассыпаясь искрами, пока не превратилось в зеркально-гладкий портал. Оттуда вышел пожилой аристократ в околоюжном костюме. Конечно, это был совершенно другой аристократ, нежели тот, которого порубили на части во время обмена. Этот был куда старше, суше, Да я одевался менее по щигальски. Но герцог сразу задался вопросом, что заинтересовало его гостя в прибрежных землях, от чего тот так часто стал останавливался туда, прибирая к рукам тела местных. Доброй ночи, поприветствовал герцог. Между прочим, ночь сегодня на удивление прекрасна. Мне иногда даже кажется, будто я никогда подобной красоты и не встречал, и мне так повезло увидеть ее». А потом вспоминаю, что думаю так каждую ночь на протяжении долгих-долгих лет. Этот мир при всей его изменчивости на удивление постоянен. Но сначала дело. холодно отозвался аристократ. Да-да. Ингорон достал из-под серого Глеовского табарда, который носил, показал Ефаси сложенную бумагу, обожженную с края и потёртую, затем передал её. И хотя гость не выказал ни одной эмоции, а лицо его было безучастно холодным, будто он покупал на рынке козу. На Герцк заметила эту мимолетную торопливость и затаенное напряжение в глазах. Он любит ее», — понял он. Любит пучи своей жизни. Аристократ тут же замер над раскрытой картой, а под его плеча повисла подрагивающая светящаяся точка, созданная магией. Это для вампиров звездная ночь светла и ясна, но человеческие глаза, которыми глядел на мир Вилесиал, были почти слепы. Да К тому же и Дуб кидал свою огромную черную тень. Щурясь под наколдованным светильником аристократ принялся вглядываться в каждое слово, словно переживая, что время и те условия, в которых бумага носилась, оставили на ней отпечаток, который помешает найти сестру. Но нет, Карта была чиста, суха, разве что пахло прогорклым маслом. И даже ее небольшая обгорелость с правого краешка не мешала прочесть текст целиком. Герцк стоял напротив и улыбался. Впрочем, очень скоро он примостился уже сбоку, вновь обернулся к Луне и продолжил с наслаждением любоваться ей, будто рядом с ним находился не всесильный бог, которого следовало страшиться, а товарищ, союзник, в общем, как минимум равный. Интересно, произнес Горн наконец. Когда это случится, Луна так и будет продолжать пребывать в звездном небе. Жалко будет потерять такую невероятную красоту. Ты ищешь красоту там, где ее нет, сухо заметил аристократ, не поднимая глаз и продолжая читать карту. Это лишь окружение, состояние мира. Мари тоже поддалась этой причуде. Его губы сжались от неудовольствия. Сказывается пребывание в одной бренной плоти, которая слишком привязывает к человеческим чувствам. Впрочем, я благодарен тебе. Хотя твоими же трудами ты и создал мне эту трудность. Если бы я знал, что Мариэль ещё в Ефасе, я бы повременил с просьбой про фиалу. Извинился герцог. Однако он сам попросил меня посодействовать в задержании Юлиана, чтоб тот не убежал на север. Да, признал аристократ Мари совершила ошибку, желая поставить на место взорвавшегося конюха. Мой брат также совершил ошибку, желая снять с себя обременение уже моей просьбой. Но что сделано, то сделано. Здесь наблюдается череда случайностей, которые порой вмешиваются в даже выверенный до минуты ход событий. Такое подгадать невозможно даже нам. Тем не менее, ты помог нам вызволить карту Ибо мои подозрения насчёт тугодумства и упрямства Конюха оправдались. Наша благодарность дорогого стоит. Так что говори, чего хочешь. Закроем этот вопрос. У меня дела. Он бережно спрятал карту в свою кожаную сумму, затем острым взором вцепился в вампира. Я бы хотел большего, а может и меньшего, нежели благодарность, произнес Горрон. А точнее, я бы хотел попросить прощения за всех нас. Зачем тебе прощение? Что за вздор? быстро спросил он. Оно нужно всяким детям, которые обидели своего родителя. А иногда дети способны не только брать, но и возвращать долги. Многие другие старейшины мыслят лишь прошлым, причем недалеким, когда о вашей милости и участии в нашем рождении уже и позабыли. Но я все помню. Помню и тех странных созданий, один из которых наделил меня бессмертием. Стоял бы я здесь, или мои кости уже обратились бы в прах, если б не ваш дар. Так что единственное, что я прошу это прощение и мира всех нас с вами, чтоб стал возможен союз мира. Нет. Я обещал личную неприкосновенность только тебе, но речи о других не шло. Я еще не решил вопросы с некоторыми из вас. Филипп уже написал завещание. Эх, вот оно как сказал аристократ. В его глазах вспыхнуло столь явное удовольствие от этой новости, что сразу стала видна его лютая ненависть к тому, кто доставил ему столько проблем. А как же его дочь? Она приютила мальчика человеческого. И как конюх отнесся к нему? Женщины между любовью к родителям и ребёнком всегда выбирают второе, чем расстраивают первых. Печально улыбнулся Гарон. Он был лишен своего сына. А перед этим лишился и дочери, которая уже никуда не денется, кроме как передаст бессмертие дальше. Ее срок увы недалек. Так что Филипп потерял самое главное надежду. После произошедшего в замке он уже добровольно написал завещание, которым обязуется явиться на праздник Сириар, где и передаст бессмертие. Он желал сделать это сразу же в замке, но лёты нужно время на поиск наследника готового перенять граф Толсорок, наглянувшись настоящий рядом старый накренившийся дуб, страшно вспученные корни которого разорвали землю с одной стороны, аристократ усмехнулся и поневоле провел сравнение. Ясно, дуб падает под своей тяжестью, сказал он. Что ж, небо не сожжёт его молнией. Небо понаблюдает, как он будет доживать свой жалкий срок, заваливаясь все больше. Это хуже смерти. Будет уроком, что не бороться дубу с небом, а его древняя упертость навредит лишь ему одному. Что касается прочих, то в целом я не вижу смысла в заключении союза с твоим кланом. От тех, кто мыслит, что счастье в смерти, нет никакого толка, когда речь зайдет о выживании. Старейшины умрут первыми. Но я здесь, галантно улыбнулся. Я находящие счастье в жизни исключение лишь подтверждает правило сухо парировал аристократ впрочем он продолжал с неким ученым интересом глядеть на свое же дитя наделённое возможностью впитывать чужую память через кровь казалось он находил Гарона любопытным и достойным внимания оттого и сквозила в его небрежных жестах тень уважения я приложу все усилия чтобы мы все стали исключением в вашем правиле мягко продолжал умолять герцог. Наш клан тоже похож на этот старый дуб, что трещит под собственной тяжестью и готовится рухнуть. А вот что взойдет на его месте, что за зеленая поросль, зависит от нынешних решений. ибо семена нужно закладывать заранее. И я готов это все совершить. Дайте нам шанс на жизнь, на союз с вами, отец наш. Ты желаешь невозможного вырастить за место обычного дуба нечто иное, невообразимое, чего нет в постоянной природе. Разве вы сами не желали этого в свои молодые годы? Разве не этим желанием мы обязаны своим рождением? С пониманием улыбнулся Горон. Аристократ остановил на нем свой цепкий взгляд, читая стоящего перед собой как книгу, которая озвучивались такие же, как и у учителя мысли, отчего книга становилась неожиданно куда интересней. Сказанные старейшины слова подняли в нем из глубин давние воспоминания, но он лишь тряхнул головой, увенчанной бофроийским колпаком, чтобы скинуть наваждение. Сухим, деловым тоном он сказал: "Будь по-твоему. Вы хоть и бесполезны с точки зрения применения, немощные, бесплодные паразиты, но вместе с тем и совершенно не опасны в отличие от других. Я гарантирую как с моей стороны, так и со стороны братьев и сестер, Неприкосновенности ему твоему клану, вашим землям и вашим потомкам клянусь. Доживайте ваш бессмысленный срок. Спасибо. Кину и приложил руку к сердцу. Прощай. Аристократ деловито положил руку на сумку с картой и наблюдая за выраженное лицо герцога, который залюбовался луной, тоже невольно поддался порыву. И, вскинув старые глаза вверх, сам того нежелания, он вдруг окунулся в воспоминания своей душевной юности, когда порой у него еще находилось желание восхищаться новым для него миром. Однако тут в нем всколыхнулась любовь к Мари. Он чувствовал затухание ее старой души, такой же старой, как и его. Создав портал, он торопливо исчез в его сияющем зеркале. Оттуда успел вдохнуть морозом и снегом зима. Что уже вовсю царствовало на вершинах острых остернотовских гор. Горон остался один. Он дождался, когда портал осыпется будто стекло, и стеклышки эти растают в траве, не оставив после себя и следа. Тогда Горон снова присел на плащ, скрестил ноги и уперся в них ладонями. Он продолжил глядеть то на луну, рассматривая ее бледную красоту, которая тоже казалась ему мертвой и старой, то на заваливающийся набок дуб который грозил в ближайшие десятилетия окончательно рухнуть, погребя под собой половину поляны. Что ж, прощение. Они убивали жгли изгоняли всех своих детищ, когда додумались до конструктов сердец и поняли, что все детища им соперники. Теперь, стоило им почувствовать над собой угрозу перемен, они начали их прощать. Разве провинились мы? сказал задумчиво Горон. Они так привыкли, что дети должны искать у родителей прощения. Он поднялся с плаща и заходил по мокрой траве. Взор его был обращен то к реке, то к небу, усыпанному звёздами, то к дубу, то к мирно жующей траву лошади. Он думал о грядущем. Они считают себя богами. Но вот ирония. Это мир без богов, мир, где воцарились демоны, лишь выдающие себя за них. Что сделали они хорошего, кроме того, что явились на эту землю чужеземцами, принялись распоряжаться ей, круша, ломая, истребляя, порождая, чтобы затем убить порождённые? И зачем нам такие боги? Я разочаровался в них. Они не глядят вперёд. Они лишь пытаются сделать так, чтобы всё было как раньше, где они велики, а у их ног присмыкаются, целую подошвы. Люди извродованные ими же детища. Они хотят, чтобы эти же детище в дальнейшем спасли их ценой своих жизней. Все глядят назад, что Лёты, что Филипп, что Профиал, что Гар. Разве не мог я спасти Лёты? Мог, но он давно стал походить на замшелый камень. В чем я совершенно согласен с Мариэльд. Разве не мог я свести Филиппа и Уильяма? Мог. Однако зачем, если один ищет душой спокойной смерти и держит его от этого только его названные дети, а второй гордец сам и не хочет принимать помощь. Агаар. Что ж, Гар, демон, привыкший к поклонению, пусть тебе будет уроком, что не всякое дитя желает расплачиваться за твои грехи, да еще и искать прощения. Ты думал, что всякого можно купить, а того, кто не подкупен, как Филипп, необходимо сломить и раздавить с помощью его подкупленных друзей. Однако же знай, что Филипп сжёг настоящую карту уничтожив путь к Мариэль. А вот у твоего сердца лежит пустышка. Я не обманывал своего единственного родственника, который напоминает мне о любимом брата. Я открыто признался ему в своей намеренной измене. и о договоре через Профиала с Гааром И о том, что якобы ради собственного корыстного блага я пожелал стать звеном между кланом и велисялами. И он мудро доверился мне: "Понимаю, что он способен победить бога в сражении, но обмануть бога и добыть мир могу только я". Что ж, кажется, справедливость восторжествовала. Но я, свершив ее, не допустил кровавой расправы, заставив пообещать мир. А ты ведь уже не сможешь, Гарж, отомстить не могущий нарушать данные клятвы и от того избегающий их. Герон так и продолжил находиться подле лошади, пока та не ткнула его мордой, фыркнув. Тогда он ласково улыбнулся, и пригладил ее теплые развевающиеся ноздри, затем снова принялся разглядывать мертвую красоту луны и гадать, как все случится в будущем, о котором он смутно догадывался. А он обязательно до этого будущего доживёт. Что касается вас, Уильям Юлиан, — шепнул он задумчиво. «Коль вы отказались от моей помощи и пренебрегли родственными узами, которые передались вам от Гейфорда и которые должно было чтить. Тогда оставляю вас наедине с демонами. Вот и посмотрим, сможете ли вы, гордец, справиться с собственными силами, когда должно объединяться и сплочаться. И уже время рассудить, что с вами сделают. И какую цену вы заплатите за такую опрометчивую ошибку, как высокомерный отказ от своего прошлого? Ибо это не меньший просчет, чем жизнь в этом прошлом.